Изредка с верхушек за погостом кричали вороны. Под саваном снега заброшенное кладбище не выглядело так убого, как при первом его посещении Лукой. Могилы с костомахами вообще не было видно, а крест на могиле Виктора Литвина щеголял белым пушистым шарфом. Лука шла впереди, держа завёрнутое в полотенце и полиэтилен тело Вальдемара. Позади яр нес лопату и вел Алусю. Та вступала осторожно, как лисичка, вышедшая на охоту. Жадно крутила головой, втягивала дрожащими ноздрями воздух. Что она видела в своей жизни за последние годы? Серые больничные стены, скудность больничной же территории, неяркие и неинтересные краски страдания и боли. Она была здесь, предка, недодуша Виктора Литвина. Кружила над крестом переливалась, как огромный радужный шар. Но вдруг остановилась. Лука ощутила ее пристальный взгляд, и выдержать его было едва ли не так же сложно, как голос призрака Альберан. Предка ждала и знала, что ожидание подходит к концу. Лука нерешительно оглянулась на спутников. Яр обойдя ее, подошел к могиле, ботинком смахнул снег потыкал лопатой в мерзлую землю. Хмыкнул, снял и повесил на крест куртку, оставшись в одной футболке. Его мышцы взбугрились, когда он вонзил полотно лопаты на всю длину. Мерзлота поддавалась неохотно, но поддавалась. А Луся смотрела на брата широко раскрытыми глазами, в которых отражались линия леса, будто выстриженная маникюрными ножницами, и небо над ними смотрела, но не видела. Лука поняла, что она знает о тоскующей душе, чувствует ее присутствие. Нет, Алуся Бабушкина не была ни видящей, ни медиумом. Она просто слишком долго жила на грани, отделяющей жизнь от смерти. Готово, сказал Яр, разгибаясь и бросая последнюю лопату земли на небольшой холмик, резко чернеющий среди снега. Сама это сделаешь. Сама, твердо сказала Лука. Всё это время в сердце сидела змеей, свившей гнездо, боль от потери Вальдемара. Но как бы больно ни было, следовало довершить начатое. Она опустилась на колени на краю выкопанной яром длинной ямы и на миг прижала к себе тело кота. Сглотнула слезы, напоследок погладила жесткий бок и аккуратно положила Вальдемара в могилу на истлевшей доске гроба, проглядывающие на дне. И так и стояла на коленях, пока я разбирал яму землей, а сверху накидывал снег, чтобы придать могиле первоначальный вид. "Ну вот", сказал он, втыкая лопату рядом и заботливо поднимая Луку на ноги. "Мы сделали что могли. Покойся с миром", Виктор Литвин. Ты погиб как герой, спасая свою семью от монстра в человеческом обличье. Покойся с миром, прошептала Лука, отворачиваясь и утыкаясь Горанину в грудь. И Алуся повторила за ней эхом: "Покойся". Ничего не произошло. не Ни крест на могиле, не стало светлее небо над головой, не закричали птицы. А редкие машины по-прежнему сердито фыркали, проносясь по шоссе за домами. Всё так же чернели из-под снега стены разрушенного пожаром дома. Но Лука, ощутила тепло окутавшее её. Восхитительное ощущение гармонии и печали. Виктор Литвин прощался с ней, чтобы отправиться в путешествие, из которого не возвращаются. На обратном пути никто не разговаривал. Однако молчание не разделяло сидящих в машине. Оно было общим. Лука боюкало ощущение причастности к другим людям и думала о том, что ей хочется плакать, навзрыд. Ведь вместе с Вальдимаром из ее жизни ушло что-то очень важное, а что, она так и не успела понять. Старый дом был тих и пуст. А где Михаил Кондратич? разочарованно спросила Лука, переступив порог и нарушая молчание. В Саратове улыбнулся Яр, садясь на корточки у печи и занявшись рожком. К тётке с подарками поехал. Новый год скоро. Новый год? изумилась Лука. Надо же, за всеми этими событиями как-то упустила из виду, что декабрь уже кончается. А ёлку будем наряжать? уточнила Алуся, выпутываясь из своих ста одежек. Горанин нерешительно ответил: "Попробуем". И Лука поняла, что он не делал этого все те годы, которые Алуся провела в больнице. "Даже пробовать не будем, нарядим и дело с концом", заявила она и вдруг увидела на крючке в коридоре свою старую куртку. Она была тщательно очищена от крови и гари и выглядела почти как новая. "Ух ты!" воскликнула она. А я-то думала, что ее только на помойку теперь. Михаил Кондратьевич постарался». я полез в холодильник. Что будем есть? Девушка, радуясь непонятно чему, надела куртку и привычно сунула руки в карманы. Нет, не зря тогда потратила приличную часть зарплаты на эту вещь. Так что есть будем. Повторил Горанин и обернулся на тишину. Девушка с безумными глазами держала на ладони небольшой мешочек из пупырчатой рыже-зелёной кожи. Я оказался рядом в один прыжок, развязал ремешок, и ему на ладонь выпала стрекоза с глазами из наборных самоцветов. "Я", севшим голосом сказала Лука, но горячая ладонь накрыла ее губы. Молчи. Я знаю, что ее у тебя не было. Горанин осторожно вернул брошь в мешочек и потянулся за своей курткой. Луке не было нужды спрашивать, куда он едет, она знала и так. Развернулась и направилась к холодильнику. Ужин надо приготовить к его возвращению. В голове звучали слова Беловольской: "Вещи такой силы от начала времен свою волю имеют, и не нам людям ее оспаривать. Другого объяснения произошедшему не было. Стрекоза, дарующая вечную жизнь, не желала оказаться в руках у человека с мертвой душой, покойника при жизни.